Глава шестая. Тридевятый лицей. За пределами леса грунтовая дорога быстро сменялась ровной брусчаткой, которая, расходясь в разные стороны, образовывала круговой подъезд. В центре него плескал и искрил на свету мраморный фонтан в окружении аккуратно постриженных декоративных деревьев, кустов и ухоженных клумб, многие из которых продолжали радовать глаз красочными соцветиями. Но внимание Кости было приковано к зданию, к которому они неторопливо подъезжали. Двухэтажная постройка из темно-коричневого, но слегка выцветшего, как Припудренный шоколад кирпича с песочно-серой отделкой, карнизами и водосточными трубами производило впечатление строгое, благородное, но в то же время теплое и гостеприимное. Большие чистые окна сверкали, отражая солнечные лучи. Широкое парадное крыльцо с пятью ступенями тоже приветливо блестело бело-желтыми прожилками на светло-сером мраморном фоне. К дальним углам здания, возвышаясь на полтора этажа, были пристроены две башни. Одна с конусной, другая с зубчатой, плоской крышей. Когда «Тойота» свернула к крыльцу, Костя обратил внимание, что от правой боковой стены вглубь территории отходила дугообразная галерея, которая соединяла здание с соседней трехэтажной постройкой в том же стиле. Но за деревьями ее было трудно разглядеть подробнее. «Это школьное каре», — заметив, куда Костя повернул голову, пояснил Василий, останавливая машину напротив парадного входа. «Каре?» Недоуменно нахмурился Костя. «Не прическа!» – усмехнулся Василий. «Корея – это квадратная или прямоугольная постройка с двориком посередине. Название взято от боевого порядка такой формы. Там, – указал он влево, – еще одно общежитское «коре». Если смотреть сверху, вместе с центральным зданием, они формируют слегка приплюснутый треугольник. «Ну, пойдем, нас ждут». Поторопил он, отщелкивая ремень безопасности. Костю неожиданно охватила робость, и пока он собирался с духом и выходил из машины, Василий успел достать из багажника сумку с его вещами и начал подниматься по ступенькам крыльца. Забросив за плечо рюкзак, Костя еще раз обозрел величественное здание от крыльца до карниза крыши и сглотнул. Он привык к современной школе с ее лаконичным угловатым дизайном, а теперь предстояло учиться в каком-то старинном загородном дворце или усадьбе. По крайней мере, здание лицея очень их напоминало по духу и внешнему убранству. «Костя!» – привел его в чувство окрик Василия, успевшего взяться за ручку одну из больших, под два с половиной метра входных дверей из светлого дерева. Спохватившись, Костя взбежал на мраморное крыльцо, взгляд упал на полукружье над дверями с резным овалом и числом тридцать девять, как на воротах. Василий быстро улыбнулся и в одно движение распахнул перед Костей обе двери. За ними оказался просторный вестибюль в два этажа, светлый и воздушный. Узорчатый паркет из досок разных оттенков сверкал от лака, светло-мятные стены украшали картины в тяжелых темно-золотистых рамах, подсвеченные элегантными латунными светильниками. С середины зала начиналась широкая мраморная лестница, ведущая на второй этаж, огороженной сероватыми балюстрадами с навершиями в виде вас. Плавные, вздымающиеся линии перил, пилястры и начинающиеся от них на втором этаже карнизы утягивали взгляд вверх за собой, поэтому Костя невольно запрокинул голову и разденул рот чуть не задохнувшись от восторга. Весь потолок вестибюля занимало гигантское панно. По его краям пенились океанские волны. В одном углу из пучины выпрыгивал серосинекит, в другом грозно ревел трехглавый крылатый змей, в третьем сияла в лучах пламени жар птица а в четвертом широко распахнула крылья птица со светлым оперением и головой красивой женщины. Посередине в окружении разноцветных ладей и кораблей Из лоб поднимался остров, на котором раскинулся многоярусный город с дворцом, крепостными стенами, церквями и колокольнями. А в центре острова рос огромный дуб с раскидистой кроной. На одной ветви сидела русалка, а по оплетающей ствол золотой цепи величаво гулял кот. Из леса за городом выглядывал бородатый леший. На берег избушующих вод выходили стройм богатыри в серебристой кольчуге. Громкое покашливание заставило Костю резко опустить голову. Перед ним стояло двое. Невысокая, немного полноватая женщина с заколотыми на затылке черными волосами, смуглой муглой кожей и темными раскосыми глазами. На ней был зеленый брючный костюм с белой блузкой и туфли-лодочки на невысоком каблуке. В руке она держала бордовую папку. Похоже, это была та самая Зоя Никитишна, директор 39-го лицея, чему Костя изрядно удивился, потому что представлял ее намного старше, а в действительности женщина выглядела слегка за 30. Но стоящий рядом с ней человек точно не подходил на эту роль. Хотя бы потому, что это был мужчина. Высокий, поджарый, с длинными до середины уха коричневыми волнистыми волосами, напоминающими неаккуратное гнездо, густыми бровями и озорно поблескивающими за очками в синей оправе светло карими глазами. На нем были кроссовки, линялые джинсы и серая водолазка под белым лабораторным халатом. Мужчина тоже был молод, заметно моложе Зои Никитичны. «Костя!» — позвала женщина, и его взгляд переметнулся на нее. Женщина улыбалась, но без искренности, как на фото для документов. «Я Зоя Никитишна Садыкова, директор тридевятого лицея. Добро пожаловать! Мы очень рады приветствовать тебя здесь!» «Спасибо!» — Костя сглотнул и потупился, вспомнив, какие обстоятельства его сюда привели. Зоя Никитишна наверняка была в курсе, но на ее лице читалось лишь вежливое участие. «Ты явно устал с дороги», — продолжила она. «И чем проводить для тебя полноценную экскурсию сейчас на усталый мозг? Куда больше будет толку, если ты освоишься постепенно, при поддержке одноклассников?» И она глянула на стоящего рядом мужчину в белом халате. «Конечно же, своего классного руководителя. Костя, ознакомься, это Вадим Евгеньевич Луговой». Учитель биологии и химии, а также классный руководитель шестого класса. Он проводит тебя до твоей комнаты в общежитии и объяснит, что да как на первых порах». Зоя Никитишна перевела взгляд на Василия. «Василий Анатольевич, пройдемте в мой кабинет, у меня как раз должен был кофе свариться». «Кофе!» – блаженно выдохнул Василий. «Это было бы просто превосходство! Спасибо!» Он протянул Косте дорожную сумку с вещами, но Вадим Евгеньевич быстро шагнул вперед и взял ее сам. «Позвольте мне», — вызвался он, и с теплой улыбкой подмигнул Косте. «Ты и так едва стоишь с этим рюкзачищем. Что ты туда напихал? Контрабандные приставки?» «Эм, нет, я...» – растерянно начал Костя. На самом деле он даже не знал, что Василий туда положил, хотя по весу можно было предположить, что тот, не разбираясь, просто утрамбовал все тетради и письменные принадлежности, какие нашел на столе и в тумбочке у Кости дома. Сердце кольнуло от мысли об их однокомнатной квартирке и оставшейся там бабушке, не пожелавшей даже проводить внука, но Костя торопливо отогнал их в самый дальний темный уголок головы. Василий похлопал его по плечу, и когда Костя поднял на него взгляд, улыбнулся. «Бывай, парень! Шали отныне в меру и учись хорошо!» «Василий Анатольевич!» С ноткой у сказал Зоя Никитич, накачая головой и кивнув Костя, первая направилась к коридору в правом дальнем углу вестибюля. «До свидания!» – опомнившись, сказал Костя в спину Василию. Тот, не оглядываясь, поднял правую руку. «Вадим Евгеньевич!» Перехватив поудобнее сумку, повернулся боком и сделал приглашающий жест влево. «Идем! Общежитие там!» Из левого угла вестибюля начинался просторный, плавно закругляющийся вправо коридор со сводчатым потолком из темного дерева. Потолок красиво контрастировал с васильковыми стенами и светлым паркетом с узорными вставками из более темных тонов. Вдоль левой стены тянулись узкие окна, темные, потому что выходили на юго-запад. И чтобы разогнать утренний сумрак, в коридоре через один горели настенные светильники. Между окнами стояли тумбы с бюстами. На противоположной стене висели картины, тоже в тяжелых рамах под золото и бронзу. И Костя бы точно почувствовал себя, как в музее, если бы их не разбавляли пробковые доски, утыканные рисунками, какими-то проектами, плакатами, красиво оформленными текстами с фотографиями. В общем, всем тем что можно увидеть в любой школе. Где-то на середине коридора справа возникла массивная деревянная дверь, обрамленная гипсовыми пилястрами. «Это вход в библиотеку», — пояснил Вадим Евгеньевич. «Она работает с восьми до восьми, поэтому сейчас закрыта. Есть читальный зал, но им в основном пользуются для написания рефератов и докладов. Почти... Все книги можно брать в неограниченном количестве. Главное, чтобы под конец учебного года ты все вернул. Если ты привык все делать на компьютере, боюсь тебя разочаровать. У нас тут все по старинке. Сам листаешь книги, сам все от руки записываешь. У Кости никогда не было компьютера, поэтому он не особо на что-то рассчитывал. Но слова учителя пробудили любопытство. У вас здесь нет компьютеров? Есть, конечно. Есть целый компьютерный класс. Куда же сейчас без информатики? Но нет интернета нет интернета механически повторил костя пусть он сам им не пользовался но он не мог представить себе учебное заведение да вообще любое учреждение где не было бы интернета совсем нет совсем нет усмехнулся вадим евгеньевич наш лес та самая непроходимая дубрава что наверняка тебе запомнилось служив добавок помеха любым волнам поэтому у нас тут ничего не ловится ни мобильная сеть ни телевидение ни интернет «Хорошо еще, что на провода это не распространяется, а то так бы и учились при лучинах и посылали письма глубины почты». Мужчина добродушно засмеялся. Костя невольно улыбнулся. Ему нравился новый классный руководитель. «А как же кабельное телевидение и интернет а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а" протянул вадим евгеньевич Кивая. «Разумный вопрос. Мы поднимали его несколько лет назад на педсовете и решили, что обойдемся. В конце концов, вы сюда приезжайте не чтобы в соцсетях сидеть и мультики смотреть. У нас есть кинозал, плюс в общих помещениях есть телевизоры, подключенные к внутренней сети со школьной кинотекой. Если очень хочется...» «Этого более чем достаточно, чтобы занять себя во время свободной от учебы, спорта, музыки или какое еще дело по душе ты у нас найдешь. Мы стараемся дать ученикам возможность раскрыть все свои таланты, попробовать себя в разных вещах. И, кстати, раз мы заговорили о сети...» Он резко остановился, немного не дойдя до конца коридора, и протянул свободную руку Косте. «Дай-ка свой телефон, он все равно здесь не работает». Костя, мысленно пожав плечами, достал из кармана свою старенькую раскладушку и вложил в ладонь учителя сухую, теплую и неожиданно мозолистую. Вадим Евгеньевич несколько секунд моргал, глядя на мобильный, затем с ностальгическим видом крякнул и сунул его в карман. «Для связи с семьей и друзьями у нас в учительской стоят три стационарных телефона, ими можно пользоваться выделенные часы по выходным и вечерам в будни». За исключением чрезвычайных ситуаций. Зоя никитишна как раз сейчас должна звонить твоим родителям. Она передаст, что ты в полном порядке, но если ты захочешь сам... Нет, — выпалил Костя. В памяти всплыли слова Василия про бабушку. — Если когда ей захочется, она с тобой свяжется. Зардевшись, он перевел взгляд с учителя на бюст за его спиной. Это был Ломоносов. Костя узнал его по круглому лицу и забавному парику. «Нет, я...» «Все нормально». Краем глаза он увидел, как Вадим Евгеньевич медленно кивнул. «Что ж, раз ты так говоришь...» «Да...» — неловко протянул учитель. Затем он стряхнулся и, призывно махнув, решительно зашагал дальше. «Итак, вот мы и дошли до общежития». Дугообразный проход заканчивался широким арочным проемом, за которым начиналось коррес лепнины на потолках кремово-желтыми стенами, и из синего и серого мрамора. Сразу за аркой начиналась широкая мраморная лестница, которая закрывала обзор на коридор за ней, но Костя предположил, что он выглядел точно так же, как и коридор, который шел влево от входа в каре. По правую его сторону тянулись панорамные окна, смотрящие во внутренний двор, где между аккуратными кустами и клумбами стояли деревянные столики и скамейки. Зайти туда можно было через закрытые сейчас двойные двери в центре коридора. В противоположной стене были двери, которые, по всей видимости, вели в жилые комнаты. На первом этаже живут учителя – Поднимаясь по покрытым синим ковром ступенькам лестницы, объяснил Вадим Евгеньевич. «У нас более просторная планировка. У вас все несколько скромнее и кучнее». Обернувшись, он подмигнул Костя. «Второй этаж занимают мальчики, третий – девочки. В каждой комнате есть санузел, а душевые находятся в конце северного коридора. Ну, о правилах проживания подробно узнаешь у соседа». «У меня будет сосед?» – спросил Костя. «Он не знал, как к этому относиться». «Да он всю жизнь прожил в одной комнате с бабушкой, но то бабушка, а тут незнакомый ровесник. Ученики преимущественно живут попарно, за редким исключением. Твой сосед как раз был таковым до сегодняшнего дня». «А если он мне не обрадуется?» – сомнением подумал Костя. Внезапно переполнявшее его предвкушение захватывающих приключений, какие просто обязаны происходить в сказочном, в буквальном смысле, лицея, схлынуло к смену пришло волнение, знакомое каждому новенькому. Как меня примут? Найду ли я друзей? А вдруг здесь будет свой Антон или даже несколько, и они превратят мою жизнь в ад? А я ведь даже не смогу скрыться от них дома. Потому что мы будем жить в одном общежитии, на одном этаже. Поглощенный этими пугающими мыслями, Костя не заметил, как они дошли до конца западного коридора второго этажа, свернули налево и остановились у второй по счету двери. Лишь едва не врезавшись в бок Вадима Евгеньевича, Костя опомнился и тряхнув головой, отогнал нарастающую панику. Взгляд упал на латунную табличку рядом с дверью. Вместо номера на ней была надпись «Комната п и Чайковского». Костя, не подумав, ляпнул «Здесь жил Чайковский?» «Нет, здесь он не жил», — с улыбкой ответил учитель. «Но мы подумали, что, давая комнатам имена исторических личностей, побудим вас...» Если не следовать их примеру, то хотя бы что-то о них запомнить. Ну и заодно отдать дань уважения прославленным лукоморцам. С нарочито невинным видом добавил Вадим Евгеньевич и, проигнорировав потрясенно вытаращившегося на него костью, быстро стукнул три раза по двери. После чего, не дожидаясь ответа, повернул ручку и толкнул створку. Доброе утро, Никита! Встречай своего нового соседа!